Десятник Хун выслушивал это беспечное заявление со всё возрастающим бешенством. Наконец, не выдержав, он вскочил и воскликнул: "Воша честь, дерзость этого пса становится невыносимой!" Судья Ди поднял руку, и улыбка тронула уголки его губ. Господин, у и я прекрасно понимаем друг друга, десятник. Лично я нахожу его речи весьма занятными. Когда хун сел, судья продолжил: Вы совершенно правы, мой друг поэтому позвольте мне быть с вами столь же откровенным. Скажите, почему вы, сын известного командующего из военного ведомства, поселились в одиночестве в этом полузабытом месте? У бросил взгляд на свои картины, развешанные по стенам пять лет назад. отвечал он Я сдал экзамен на звание исуцая К огорчению моего отца сразу после того я решил прервать учёбу и заняться живописью Я учился у двух прославленных мастеров в столице но остался недоволен их стилем 2 года назад я случайно встретился с монахом приехавшим из Хатана Церство на дальнем западе, Данника Поднебесной. Этот монах познакомил меня со своим стилем, красочным и полным жизни. Я понял, что нашим художникам следует изучить эту манеру, чтобы избавиться от мертвечины, присущей искусству Поднебесной. Я решил стать первопроходцем и отправиться в Хотан. — Лично я, — сухо заметил судья, — полностью удовлетворен состоянием искусства в Поднебесной. И сомневаюсь, что варвары могли бы нас чему-то научить. Однако я не считаю себя знатоком в этом вопросе. Продолжайте. Я попросил денег на дорогу у моего почтенного отца. продолжал у. Он дал их мне в надежде на то, что это просто юношеская прихоть, и в один прекрасный день я вернусь примерным молодым человеком. Вам известно, что вплоть до недавнего времени путь в западные царства лежал через Лянфан. Вот почему прибыл я сюда. И тут-то я выяснил что теперь все пользуются северной дорогой, ибо в настоящее время равнины к западу от города обитаемы только кочевыми уйгурами, народом незнакомым ни с искусством, ни с культурой. «Если это так, — перебил его судья Ди, — то почему вы не отправились на север, чтобы продолжать путешествие», Юноша улыбнулся. Попробую объяснить, сударь. Знайте, что я очень ленив, и к тому же человек настроения. Не весть почему мне вдруг очень понравилось это местечко, и я подумал, что стоит пожить здесь и поработать. Кроме того, мне очень приглянулось само жильё. Я обожаю вино, и большая удача, когда им торгуют прямо у тебя в доме. Этот продавец обладает сверхъестественным чутьём на доброе вино, а погреб его выдержит сравнение с лучшими погребами столицы. Вот поэтому я здесь и остался. Судья ничего не сказал на это заявление. Он задал следующий вопрос. Где вы были прошлой ночью? Скажем, с первой «До третьей ночной стражи!» «Здесь!» — не задумываясь, ответил юноша. «Есть ли у вас свидетели, которые могут это подтвердить?» У грустно покачал головой. «Нет!» — ответствовал он. «Я же не знал, что генерала убьют в эту ночь!»